шестое Олег Кузнецов был совершенно иной. Огромный, развязанный, жизнерадостный, норовевший все сказанное сдобрить какой-нибудь глуповатой шуточкой. С Кузнецовым они водили знакомства не один год. Вместе работали, вместе пили, общались домами. Кузнецов был настоящим другом, и прокурор Теодор Шацкий любил его как брата. Вот из-за всего этого он не мог, да и не хотел полюбить инспектора Леона Вильчера. Да и сам инспектор Вильчер слабо годился на роль приятеля. Они условились встретиться в Ратушной, уродливой забегаловке в полуподвале одного из домов на рыночной площади, за многие десятилетия провонявшей табачищем полной смурных типов и еще более смурных официантов. Шацкий был уверен, что на кухне сомнительные повара сомнительно разделывают сомнительное мясо, поэтому ограничился кофе с творожником. От творожника несло старым диваном, на который садились все, кому не лень, но который ни у кого не было охоты почистить. Кофе был заварен в чашке. Вильчур напоминал демона. В полутьме и сигаретном дыму... Его глубоко посаженные желтоватые глаза болезненно светились. Острый нос бросал тень на полулица, а щеки западали всякий раз, когда он жадно затягивался. «Может, принести по рюмочке?» Голос у официанта был гробовой, словно речь шла о рюмочке свежей крови. Они отказались. Вильчур подождал, когда официант отойдет, и заговорил время от времени, заглядывая в лежащие перед ним бумаги или маленький ноутбук, который на первых порах удивил Шацкого. На Аспектор выглядел скорее как человек, которого следовало бы поберечь от объяснений, что такое эсэмэски. Мы знаем версию будника, теперь ее можно дополнить другими показаниями. В воскресенье они были в соборе около шести вечера, а вышли до начала мессы. то есть до 7 На это у нас два независимых свидетеля. Потом гуляли. 15 минут восьмого их зарегистрировала камера на Мариинской. Вильшер развернул ноутбук в сторону Шацкого. На коротенькой видеозаписи проступили невыразительные силуэты, идущие под руку пары. Шацкий увеличил изображение. Он впервые видел Эльжбету Будникову живой. Была она того же роста, что и муж, темно-русые волосы рассыпались по плечам спортивной куртки, на голове ни шапки, ни шляпы. Она, видимо, что-то рассказывала, одной рукой живо жестикулировала, в какой-то момент остановилась, чтобы подтянуть голенище сапожка, за это время будник прошел вперед несколько шагов. Она догнала его бегом, подскакивая, как девочка, а не взрослая женщина. Рядом с серьезным будником в коричневом демисезонном пальто и фетровой шляпе она выглядела, как его дочь, а не жена. Эльжбетта догнала мужа на границе обзора камеры и всунула руку ему в карман. Потом они исчезли. — Все как надо. Правда? Вильчур оторвал фильтр от сигареты. Шацкий догадывался, что тот имел в виду. Между ними не чувствовалось напряженности, ссоры или упорного молчания. Обычная пара на прогулке в пасхальный вечер. Что свидетельствовало в пользу версии будника, мол, проводили праздники, как обычно, только потом разругались. Она вышла и... И что дальше? «А в понедельник или во вторник камера ее не поймала?» — спросил он. «Нет». Я посадил двоих ребят, чтобы просмотрели запись с того момента и до обнаружения тела вчера утром. Минута за минутой. Ее нигде нет. Проверили и эту камеру, и вторую на замке. Если нужно выйти из кафедральной в город, волей-неволей пройдешь мимо одной из них. Другой путь в сторону Вислы, только через кустарник или сад при соборе. А соседи? Ноль. Но... Взгляните-ка на это. Другая видеозапись была с камеры на рыночной площади, охватывающей участок с ресторанами «Башмачок», «Староградская», «Тридцатка» и «Кофейней». Шацкин забыл ее название. Он никогда туда не заглядывал. Цифры показывали, что был вторник в шестнадцать с минутами. Ничего не происходило. Шныряли одиночные прохожие, Потом распахнулись двери тридцатки, и из них вышел будник. В прозрачном полиэтиленовом пакете лежали два пенопластовых контейнера для еды. Он энергично направился в сторону Мариинской и быстро исчез из поля зрения камеры. Шацкий прекрасно понимал, зачем Вильчур показал ему этот фильм. «Интересно, правда?» Старый полицейский откинулся на стуле, втиснувшись в самый темный и самый дальний угол помещения. — Очень. Ведь если правда, что жена ушла от него в понедельник, то зачем он нес ей обед во вторник? Чтобы совпадало с его первой версией абсолютно нереальной, от которой он и сам отказался. Вильчур кивнул. В темноте был виден лишь бледный нос. Пшацкий задумался — Он выкурил сегодня только одну сигарету, получается, что до дневной нормы оставалось еще две. Интуиция подсказывала приберечь их навстречу с татарской. К тому же само пребывание в этом помещении равносильно выкуренной пачке. Но он все же вынул сигареты, и Вильчер предложил огонь. Даже если и удивился, что прокурор курит, виду не показал. И молчал, пока Шацкий прокручивал в голове всевозможные сценарии. Пазлы плясали в его воображении, но все они были из разных комплектов, и он чувствовал, что пытается соединить их через силу. Предположим, что в понедельник они и впрямь поцапались. Она вышла злая, незамеченная камерами, пошла через поля в сторону Вислы. Там на нее напал маньяк и убил. Только почему на теле погибшей нет никаких признаков борьбы? Не видно, что она пыталась вырваться, нет следов от удара. Предположим, в понедельник они так сильно поцапались, что будник убил ее. Стоп! На теле нет следов. Предположим, вечером он задушил ее подушкой. В подвале выпустил кровь. Стоп! В доме нет следов крови. В таком случае он вывез ее в уединенное место, там убил... Стоп! Камеры не зарегистрировали, чтобы будник куда-либо выезжал на машине. Вынес плотно завернутую через кустарник в уединенное место, там убил, выпустил кровь. Во вторник для отвода глаз пошел на работу, купил два обеда, чтобы иметь алиби. Ночью снова через кусты перенес ее на другой конец старого города, там и оставил. Возможно такое? Нет. Не лезет ни в какие ворота. Тогда, может, у него уже давно созрел план? Был мотив, о котором они покуда ничего не знают? Работает в горсовете. Знает всю систему городской безопасности. Знает, где висят камеры. В воскресенье прошелся перед камерой. потом затащил ее на прогулку поблизости от места, где найдено тело, чтобы не таскаться с трупом по всему городу. Оглушил, убил, обескровил. Когда все было кончено, подбросил. — Как ни крути, ни хрена, правда? — заскрипел из темноты Вильчур. Шацки поддакнул. Ни мотива, ни доказательств, а орудие преступления стерильное, как подготовленный к операции хирургический инструмент. «А вот еще одна запись!» вечер пододвинул прокурор ноутбук. Экран выглядел абсолютно белым. Силуэты домов настолько бледны, что практически неразличимы. И Шацкому вспомнился «Сайлент Хилл». Примечание. «Сайлент Хилл. Компьютерная игра и фильм ужасов. 2006 года». Конец примечания. — Где это? — На еврейской. Камера висит на стене синагоги. Шацкий отметил, что Вильчер не сказал «на стене архива». И смотрит в сторону замка. Направо автостоянка, за ней кусты, в которых нашли Будникову. Запись сделана в среду утром, минут за 5-6 до того, как нас оповестили. — Смотрите, смотрите. Шацкий смотрел. Проходили секунды, минуты, туман понемногу рассеивался, становилось все яснее. Было уже видно, что камера висит над улицей, а не погружена в таз с молоком. Вдруг внизу экрана появился черный полукруг. Шацкий вздрогнул. Полукруг двинулся вперед, вниз по улице, и по мере удаления от камеры становилось ясно, что это тулья какой-то шляпы, вроде котелка, только с очень широкими полями. Под шляпой был длинный-предлинный черный плащ, не видно ни ног, ни обуви, а жутковатая сцена. Черный призрак в шляпе какое-то время плыл в молоке и через минуту совершенно исчез. Шацкий прокрутил запись назад и нажал паузу. Как бы хотелось, чтоб память воскрешала совсем иное, но ничего не попишешь в тумане, застилающем еврейскую улицу в Сандамиже. Плыл призрак Хасида. Он взглянул на вечера Вам, конечно, известно, что раньше было в тех кустах, где нашли Будникову? — заскрипел полицейский. — Городская стена? — Во-первых, она выше, а во-вторых, это было давно. Тут находился Киркут, старое еврейское кладбище. Ее тело лежало... в самом его центре. Холодный вечерний воздух был как лекарство, как противоядие от ратушной. Шацкий вдохнул полной грудью. Вильчер обвязал шею шарфом и закурил сигарету. Сзади хлопнула дверь, из нее вышел бездомный и неуверенно посмотрел в их сторону. — Гражданин, начальник! — Оставь меня в покое, Гансиаровский! — Который ты раз? и всегда кончается одинаково, так ведь? — Я знаю, гражданин начальник, но... — Что оно? — Но уже неделя, как анатоля нет. — Гансеровский, помилуй. полиции бродяг не разыскивает, она их гоняет, тем более из другого повята. — Но не о чем говорить. Прощай. Мужчина спрятался за дверью, Шацкий вопросительно взглянул на Вильчера, но тот не спешил с объяснениями. И Шацкий решил, что ему совсем не обязательно вдаваться в болячки местной полиции. Сдержанно попрощались. — Нужно разыскать кровь, Эльжбетты. — Где она может быть? — Шацкий застегнул воротник плаща. Снова похолодало. — В маце, — пробормотал Вильчур и растворился во мраке.